Глава 4. Последу совы Почему они выбрали Трувим в качестве новой стоянки на космической карте? Трудно сказать. Совпало многое. Им требовалась тихая бухта, чтобы переждать бурю. Нужно было составить план дальнейших действий. Но главное, что Трувим считался перевалочной базой корсаров, маленьким царством свободы и вольности. Здесь царило вечное перемирие – И в каких бы контрах ни находились капитаны, как бы ни воевали между собой, на Трувиме люди забывали вражду. Здесь не было места выяснению отношений. Все склоки и дрязги должны остаться на орбите. Здесь лихой народ отдыхал и расслаблялся. И если параллельно кому-то удавалось заключить удачный контракт или договориться о выгодном дельце, то это лишь на пользу всему обществу. Так заверяли рекламные тексты, которыми была завалена вся инфосеть. И в них хотелось верить. Илья удивлялся, как соседние государства терпели этот гадюшник. Достаточно только накрыть трувим, и дышать в галактике сразу станет легче. Если никто этого не делает, значит корсары выгодны цивилизованному обществу. Они сродни санитарам космоса, избавляющим организм от старых, износившихся клеток. Или работают на те или иные правящие круги. Всегда выгодно иметь цепных псов, которые атакуют кого нужно и когда нужно. Ястреб пустоты беспрепятственно вошел в атмосферу планеты. По зашифрованным каналам на борт поступил запрос пограничной службы. Все по стандарту. Цель прибытия, назначение полета, вооружение корабля, сроки пребывания на планете, кредитоспособность. Дежурный оператор отправил инфопакет с запрашиваемой информацией. После чего они получили зеленый свет, и звездолет пошел на снижение. Посадка прошла отлично. Они опустились в космопорте «Золотой глаз» в указанный сектор. Чуть тряхнуло, когда посадочные опоры соприкоснулись с бетонным покрытием. По корпусу прошла вибрация и стихло. Теперь осталось раскрыть люки и впустить таможенную команду. Они должны изучить все документы, проставить допуски, а главное – обследовать корабль на предмет запрещенных к провозу товаров и веществ. Странное положение. Разве может на пиратской планете быть что-то запрещено к провозу? Здесь же царство свободы, тут не может быть никаких запретов. Давыдов остался в рубке принимать таможенных чиновников. Вместе с ним находились Фома Бродник от Клеймёнах и Ульдрих фон Герб от Корсаров. Последний явно был не в духе, ни с кем не разговаривал, а если и открывал рот, то только для того, чтобы сорваться и накричать на подвернувшегося под руку нерадивого подчиненного. Периодически Ульрих фон Герб поглядывал на Давыдова, словно хотел что-то сказать, но молчал. Наконец он все же решился. «Слушай меня, капитан, для рыцаря пустоты ты человек чужой. Здесь тебя никто не знает». И то, что ты заполучил корабль «Вульфора», делает тебя еще больше чужим. К тебе будут присматриваться. Тебя, быть может, попробуют взять на зуб. Но ты должен держаться. Мы пошли за тобой, потому что есть в тебе косточка. Но ты должен остальным доказать это. Пока же дозволь с этими шакалами мне пообщаться. Есть опыт, как с ними надо себя вести. «Работай», — согласился Илья. На душе сразу полегчало. Старый корсар тонко подметил. Он еще пока в этом мире чужак. Можно столько ошибок наворотить по незнанию, что потом за годы не расхлебаешь последствия. Их задача сейчас закрепиться над Рувиме, а не быть выставленными за пределы планеты пинком под зад, потому что капитан не умеет правильно говорить с местными чиновниками. Его задача смотреть, подмечать и учиться. К тому же надо доверять профессионалам. На борт поднялись четверо таможенников. Они были одеты в легкую броню песочного цвета, прозрачные шлемы и излучатели на поясе. Их сопровождали человек десять бойцов в черном, видимо, из охраны порта. Они распределились по капитанской рубке так, чтобы держать всех на виду, пока таможенники проверяют документацию. Вперед выступил ульрих фон Герб. На каком они разговаривали языке, черт его разберет. Но Илья понимал через слово. Слишком много специфической терминологии. Одно только, сколько вы хлиняров на рейсе копырите, могло поставить неподготовленного человека в тупик. И на что он надеялся, когда собирался сам с таможенниками разобраться? Судя по затянувшемуся разговору, недовольным физиономиям чиновников, хмурому лицу Ульриха фон Герба, что-то явно пошло не так. Таможня не давала добро, это было ясно. Только вот в чем причина? Ничего противозаконного они не провозили, корабль был в полном порядке. Может, натрувиме у власти поклонники капитана Вульфора, и они не могут простить, что его имуществом завладел наглый выскочка. Но это казалось маловероятным. После того, как таможенники в третий раз вернули документы, отказавшись ставить на них допуски, Ульдрих Фонгерб постучался в выделенный канал разгонника и с ходу заявил: Эти гнусные гавры хотят от нас денег, и тогда они разрешат спуститься нам на землю. Илья довольно улыбнулся. Время бежит вперед, технологии меняются, но человек остается неизменным. И тут, в свободном обществе корсаров, процветает коррупция. Кто бы мог подумать? И по какой такси сейчас родина продается? Сказали, тысячи кредитов, и мы договоримся. Но я попробую пару сотен выторговать флаг тебя в руки». На торговлю ушло еще четверть часа. Таможенники переминались ноги на ногу и пытались всучить корабельные документы назад Ульриху. Фон Герб активно отпихивался от них. Наконец, они ударили по рукам. Таможенники проставили допуски в документы корабля, отдали честь и покинули капитанскую рубку. «Что-то я не видел, чтобы ты передал деньги» обратился к Ульриху фон Гербу Илья по разгоннику. Он взглянул на капитана с удивлением, словно видел перед собой неразумного ребенка. «Капитан, у нас в руках чипы. Когда мы пожали руки, я перевел деньги автоматически». «Вероятно, эта информация здесь владеет даже самый последний изгой, а он показал перед корсаром свое невежество. Явный прокол». Но в свете того, что он собирается снять перед экипажем маску, прокол выглядел несмертельным. В город отправился практически весь экипаж. На борту осталась дежурная команда, которую через двое суток должна сменить новая группа согласно штатному расписанию. Корсары выглядели возбужденными. В предвкушении развлечений, доступных женщин и горячительных напитков – Они задорно смеялись, отпускались к обрезной шуточке, всячески подначивали друг друга, пихались, словно школьники перед выпускным вечером. «За этой кампанией нужен глаз да глаз, как бы они ничего не наворотили в городе», — поделился сомнениями Карен Серое Ухо. «Этот город привык к таким компаниям, так что думаю, что все будет в порядке. Кто-то к вечеру будет пьян вдрызг, кто-то завалится в постель к какой-нибудь куртизанке, здесь их хватает». «А кто-то из за решеткой окажется», — сказал Фома «Кто-нибудь уже бывал на Трувиме раньше?» — спросил Илья Давыдов. Они спустились по трапу на бетонную площадку космодрома. Вдали виднелись четыре голубых шара космопорта, от которого к месту посадки ястреба пустоты спешили два автобуса. Они должны были доставить прибывших в город. Удобный сервис и совсем недорогой. Пара-тройка кредитов тут же спишутся со счета корабля. Кто хочет сэкономить, может прогуляться до космопорта пешком. С десяток корсаров вальяжной походкой уже отправились на пешую прогулку. На космодроме стояло на приколе с полсотни кораблей. Несколько звездолетов готовились к старту. Вокруг них расчистили пространство, лишь несколько машин стартовой команды следили за процессом. Воздух дрожал от маррева, создаваемого разогревающимися двигателями. На посадку в лучах сдвоенного солнца заходил звездолёт, похожий на вытянутую каплю. Вдалеке, возя даль проникателя, больше похожего на пригревшуюся на солнце жабу, стояли машины таможенников и кружили солдаты в черном из портовой службы безопасности. День только начинался. Вокруг кипела будничная портовая жизнь. Ничего примечательного, но Илья почувствовал какое-то странное упоение. Это действие захватило его внимание, поразило его воображение. Подумать только, он стоял на космодроме, в окружении десятка звездолетов, каждый из которых, вероятно, избороздил половину галактики, прежде чем встать на прикол в порту. Это потрясало сознание. Хотелось просто наблюдать за жизнью, впитывая ее каждой клеточкой памяти. По трапу спустился Майкл Савинский в сопровождении Нира Асписа. Сова тут же направился к Давыдову. «Приветствую, капитан!» «Решили прогуляться, подышать свежим воздухом?» Иронично заметил он. «Если можно назвать этот воздух свежим, то в таком случае в точку», — сказал Илья. «Мы собираемся в город. Дерну за пару ниточек, чтобы прогремел колокол», — заявил Сова. «Отлично. Сообщи мне о результате переговоров. Я жду информации о наших дальнейших действиях». Если возрожденцы хотят сражаться, я должен все знать об их силах и планах. Надеюсь, ты порадуешь меня. Майкл Савинский приложил руку к шляпе и отдал честь. Он вальяжно зашагал по космодрому в сторону порта. За ним засеменил Нир Аспис. Он несколько раз обернулся, словно проверяя, нет ли хвоста. Внимание! Включайте глаза и уши. Я хочу знать все о том, куда он направился и что собирается делать обратился по разгоннику к Илья. И тут же услышал голос сервина Тулха. «Клиент под колпаком, ведем наблюдение». «Как только птичка окажется в гнездышке, докладывайте», приказал Илья и разорвал связь. Они дождались автобуса, загрузились вместе с остальными корсарами и направились в город. Трувим не был похож на Тартум. Это был низкий город, выстроенный в восточном стиле, здесь соседствовали куполообразные дома дома шатры и редкие иглы небоскребов. повсюду играла музыка накладывающаяся друг на друга от чего создавалась жуткая какофония. На каждом шагу рекламные щиты и иголографические экраны рассказывали и наглядно демонстрировали преимущество зубной пасты колорит нового сверхмощного излучателя торнадо т57036 красоток из клуба веселой девочки мадам жужу и пенных напитков рестобара «Папаша Клапс». Рестораны, ночные клубы и бары держали двери всегда открытыми. Казалось, город выстроен из заведений, предлагающих подзвучными вывесками выпить, закусить, да уйти в сексуальный загул. Что еще надо рыцарям пустоты после долгих полетов в космосе до опасных, полных смертей и более операций? Заработать в рейсе денег, чтобы спустить их в ноль на Труйвиме – обычное дело. Некоторые даже умудрялись залезть в кредиты. Банковских контор в городе было ничуть не меньше, чем шлюх. Здесь выдавали деньги под заоблачные проценты. При этом никого не волновало, в какой степени объединения находится клиент и отдает ли он отчет своим действиям. «Давыдов, следи за карманами. Трубим славен ворами. Здесь много воров. Воровство благородное дело, но если поймают, то высылают с планеты навсегда». Поэтому воры годами оттачивают свое ремесло, прежде чем выйти на улицу. И они — виртуозы своего дела», — предупредил Фома Бродник. «Спасибо, что предупредил». Илья с подозрением покосился на молодого хлыща в брезентовой хламиде с ушами, увешанными золотыми кольцами, который крутился неподалеку от клейменных. «Это Дузер. Он безобиден», — заметил взгляд Давыдова Карен Серое Ухо. «Кто такой Дузер?» «Дузеры» — местная религиозная секта. Они никогда не покидают планету, хотя большая часть из них — бывшие корсары. Они верят в то, что наш мир всего лишь клетка, одна из бесконечного количества клеток, из которых состоит высшее божество. Они называют его «Дузер-Назер» и проповедуют отказ от насилия, агрессии, космических полетов, всего, что, как они считают, вредит существованию клетки божества». «Только тихая, мирная жизнь, ничего активного и могущего как-то изменить саму клетку. У них на Трувиме большая община, несколько тысяч послушников. Два храма. Один здесь, в столице, другой в Двураме, обратном городе, на другой стороне планеты», разъяснил Корен серое ухо. «Интересное верование», — оценил Илья. «Не такие уже они и мирные», — тут же внес коррективу Фома Бродник. Из этих «дузеров» выходят отличные террористы. Жить мирно в их понимании – это вовсе не то, что мы думаем. Они борются с системой, выводят из строя двигатели звездолетов, вербуют корсаров к себе, иногда и уничтожают особо опасных, по их мнению, личностей. Они считают, что если уничтожат пару десятков кораблей, несколько сотен дальпроходцев, это только на пользу их божеству. Те, кто бороздит просторы пустоты – Для них опасные хищные паразиты, которых надо убить. Вот они и сражаются с нами теми методами, которые им доступны. И что? Куда смотрят власти? Неужели всем на Трувиме плевать?» Спросил Илья. «Так кто проклятая толерантность? На Трувиме, мол, все равны. Дузеры мирные религии, никого не обижающие. А те, кто взрывает и убивает, это радикалы, которые не имеют ничего общего с настоящими дузерами». Фома Бродник выругался себе под нос и презрительно сплюнул на мостовую в сторону хлыща в брезентовой хламиде. — Знакомая картина. У нас было что-то похожее, — сказал Илья. — У нас? Ты имеешь в виду свой мир, откуда ты к нам пришел? — уточнил Карен Серое Ухо. Давыдов кивнул. — Гнездо, как там наша цель? — отправил запрос по разгоннику Илья. И тут же получил ответ от сервина Толха. — «Цель приближается к кварталу «Неоновый цветок». Расчетное время прибытия — 35 минут». «Это далеко отсюда?» — спросил Илья. «Если сейчас выдвинетесь, то будете там одновременно с клиентом». Он куда-то заходил еще. «Пообедал, забегал в Тиронин на Хрустальной». «Сбрось карту с маршрутом», — попросил Илья. Перед глазами в левом углу обозрения тут же развернулась схема города, на которой красным был проложен маршрут следования. В сознании Ильи тут же появилась вся необходимая информация. Теперь он знал, как проехать к кварталу «Неоновый цветок», где располагалось, если верить стройному путеводителю, одноименное казино, одно из самых шикарных в городе. «Отправляемся по следу совы», — приказал Илья. «Сначала дело, а потом можно будет и о развлечениях позаботиться». До квартала «Неоновый цветок» можно было добраться несколькими способами. Спуститься под землю на скоростной поезд, проехать на автобусе или долететь на флайере. Частным летным извозом тут занимались весьма охотно местные жители. И такса невысокая. Для этого надо подняться на летную площадку и вызвать машину. Столбы с летными площадками располагались на каждом углу и очень напоминали птичьи гнезда. Друзья решили передвигаться по воздуху. Они дошли до ближайшей остановки флайеров, поднялись на лифте на летную площадку и вызвали машину. Через десять минут они уже сидели в удобном салоне, слушали тихую ненавязчивую джазовую музыку и разглядывали город, простиравшийся под ними. Великолепное зрелище, аж дух захватывало. Водителем оказался пожилой дузер. Он яростно вращал головой, То оборачивался на пассажиров, то смотрел вниз на обстановку в городе, то на пролетавшие мимо чужие флаеры отчего кольца в его ушах задорно гремели. «Что ты намерен делать, когда мы найдем сову?» — спросил Карен серое ухо. вывести его на чистую воду. Перехватим канал связи и воспользуемся им. Нам не нужны посредники для связи с возрожденцами. Хотят устроить бучу? Отлично. Тогда будем играть в открытую». Неоновый цветок невозможно было не заметить. Большой шатер, чья крыша представляла собой раскрывшийся бутон цветка неизвестного происхождения. Каждый из лепестков переливался огнями одного цвета, отчего он выглядел как футуристическое шапито. Флайер пошел на снижение и остановился возле ближайшей летной площадки. Фома Бродник расплатился с дузером, и друзья выбрались из машины. Они спустились вниз и направились ко входу в казино. «Где наш объект?» — спросил по разгоннику Илья. «Уже в гнезде», — тут же пришел ответ. «И как мы его тут будем искать? Представляешь, сколько народу здесь? Думаю, что ломщики не бросят нас и подскажут, где сова остановится», — сказал Илья. Резонно согласился Карен Серое Ухо. Возле стеклянных входных дверей дежурили роботы-проводники. Они выглядели, как разноцветные шары, парящие над землей. Когда друзья подошли к дверям, а трое шаров отделился один зеленого цвета и тут же прилип к донникам. — Меня зовут Эндрю. Я буду вашим гидом по нашему царству удовольствий. Добро пожаловать! — произнес он мелодичным женским голосом с чарующей хрипотцой.